Глава 27. Дом на улице танкистов оказался стандартной девятиэтажкой, только очень длинной, насчитывающий шесть подъездов. Квартира, нужная оперативникам, находилась в последнем из них. Гуров открыл дверь ключом изъятому Родионова и сначала подумал, что в квартире никого нет. Так здесь было тихо. Он миновал прихожую, потом комнату, которая выглядела как детская, потому как в ней стояла кроватка, и заглянул в зал он увидел женщину, сидевшую на полу возле батареи. Отсюда, от двери, наручники, надетые на нее, не были видны. Создавалось впечатление, что хозяйка квартиры просто решила отдохнуть в таком странном месте. Женщина и правда спала, прислонившись к стене и свесив голову на грудь. Но когда Гуров, а вслед за ним и капитан Тарабрин вошли в комнату, она проснулась, зашевелилась, подняла голову. Теперь стали видны наручники, приковавшие ее к трубе отопления, Синяки, обезобразившие ее красивое лицо, разбитая губа, выражение страха на нем. Однако, несмотря на все это, Гуров сразу узнал эту женщину. У него не было никаких сомнений в том, что перед ним Настя Родионова, фотографию которой он видел на экране компьютера в управлении. «Что происходит?» — воскликнула женщина, стараясь вжаться в стену. «Кто вы такие?» «Не бойтесь, мы из полиции», — ответил Гуров. «Понимаю, такое представление не всех радует, но для вас наше появление только к лучшему. Ну-ка, дайте сюда ваши руки. Вот так». Он расстегнул наручники и помог женщине подняться. Ее шатало, как видно, от слабости. Она была вынуждена опереться на руку сыщика, чтобы не упасть. «Да, я вижу, дела у вас совсем плохи», — заявил Гуров. «Давайте мы вызовем вам врача. Слышишь, капитан, позвони в скорую». «Не надо скорую», — отрывисто произнесла женщина. Я сама, только мне нужно в туалет. Я тут так долго сидела. Гуров молча пропустил ее к двери. Хозяйка квартиры, держась за стенку, самостоятельно добралась до ванной, совмещенной с туалетом. Пока она там находилась, сыщик осмотрел комнату и поразился беспорядку царившему здесь. Мужское и женское белье было выброшено из шкафа и вперемешку валялось на полу. На столе стояла грязная посуда. На стенах висели горшки с цветами, но было заметно, что их давно никто не поливал. В общем, было видно, что в этот дом пришла беда. Между тем из ванной донесся звук льющейся воды. Вслед за тем в комнату вернулась хозяйка. Теперь она уже выглядела не больной, а всего лишь ужасно встревоженной. «Значит, вы из полиции?» — спросила женщина, переводя взгляд с одного оперативника на другого. «Но почему? Зачем? Что такое случилось, что полиция к нам явилась? Как вы вошли сюда? Откуда взяли ключи?» «Вы сидите, прикованные к трубе отопления». «И «Еще спрашиваете, зачем к вам пришла полиция?» — заметил Гуров. «Затем и пришла, чтобы вас освободить. Больше нам здесь, собственно, почти ничего не нужно. Хотя нет, кое-что все-таки требуется. У нас здесь имеется постановление суда, разрешающее провести у вас обыск». «А что вы собираетесь искать?» — спросила женщина, запинаясь. «Собираемся осмотреть одежду вашего мужа», — ответил Гуров. «Возможно, мы найдем ту одежду, в которой он был в интересующий нас день». «Одежда Андрея», — произнесла женщина и снова запнулась. Затем глаза ее расширились, она взглянула на Гурова и спросила, вернее, потребовала. «Где он? Что с Андреем? Почему вы мне ничего не говорите?» «Успокойтесь, Анастасия Борисовна», — сказал сыщик. «С вашим мужем ничего особо страшного не случилось. Во всяком случае, ничего более жуткого, чем его собственное преступление. То самое, к которому вы имеете некоторое отношение» хотя мы пока не знаем в точности, какое именно. Ведь это из-за вас Андрей убил Дмитрия Павленко, верно? из-за вашей связи с ним он вас избил и приковал к батарее отопления. После этих слов сыщика Настя Родионова будто онемела. Она несколько минут стояла, прижав ладони к лицу, и не произносила ни слова. Затем женщина пошатнулась и, наверное, упала бы, если бы капитан Тарабрин не поддержал ее за локоть. Вместе с Гуровым они подвели женщину к стулу и помогли ей сесть. Капитан сходил на кухню и вернулся, неся стакан с водой. Настя выпила половину, немного успокоилась, но все еще находилась на грани нервного срыва. Однако Гуров должен был задать ей несколько вопросов. Некоторые обстоятельства надо было выяснить прямо сейчас, не откладывая. Хотя бы для того, чтобы определить статус Анастасии Родионовой. «Понять, является ли она только свидетельницей преступления или же соучастницей?» «Скажите, Настя, вы присутствовали в лесу в сосновой гриве в момент убийства Павленко?» «Спросил сыщик». «Я должен знать ответ на этот вопрос, чтобы понять вашу роль в тех событиях». Женщина кивнула, показывая, что она понимает его аргументы, и выговорила, хотя и с трудом. «Нет, я не была там. Понятия не имела о том, что он собирается сделать. Да ведь Андрей сам не знал». Он мне говорил, что до последней минуты не собирался убивать. «Если бы Дима повел себя иначе...» «Андрей хотел объясниться с Павленко?» — спросил сыщик. «Ну да. Хотел объясниться, потребовать извинений. Может быть, гарантий того, что он больше не станет, не будет стараться со мной встретиться?» Все это она произнесла монотонно, без всякого выражения, глядя в пол и слегка раскачиваясь на стуле. Потом вдруг в ней произошла решительная перемена. Настя выпрямилась. Посмотрела прямо в глаза сыщика и произнесла, даже прокричала. — Это я во всем виновата. Я одна. Он не виноват. Андрей вначале совсем не хотел его убивать, собирался только напугать. — Это когда ваш муж устроил ДТП со столкновением лоб в лоб? — спросил Гуров. — Ну да. Он даже машину нашу не пожалел. Очень дорожил ею, но решил, пусть разобьет, но покажет ему. дими то есть. А вышло вон как, совсем иначе. — То есть «Мерседес Павленко» при столкновении почти не пострадал, — сказал Гуров. — А вот ваша машина наоборот. — Ну да, так все и было, — проговорила Настя. — Кто же знал? — Вообще-то так и должно было случиться, — заявил сыщик. — Ведь Павленко увлекался уличными гонками. Он был, что называется, ас -вождение. Ведь вы это знали, правда? — Думаю, он не раз катал вас по окрестностям города, возил в рестораны. — Да, возил. — глухо пробубнила Настя. — Но я не знала. Андрей мне ничего не говорил, пока все это не случилось. Гуров не стал задавать следующий вопрос. Вместо этого он повернулся к Тарабрину и сказал ему. «Давай, капитан, проведи осмотр. Мы ищем одежду Родионова, ту, в которой он выезжал в лес. Скорее всего, на ней есть пятна крови, но они могут быть не видны. Поэтому собирайся брюки, майки, свитера». После этого он снова повернулся к женщине и произнес «Я заметил у вас во второй комнате детскую кроватку. У вас есть ребенок? Где он сейчас?» Лицо Насти исказила горькая усмешка. «Да, кроватка», — глухо проговорила она. «А еще мой комбинезончик купили. Коляска на лоджии стоит. Поторопились. Не родился мой маленький. Выкидыш у меня в прошлом году случился. После него это все и началось». «Что началось?» — спросил Гуров. «Не знаю, как назвать. Очень плохо мне было». Андрей меня утешал, как уж мог. Все говорил, что ничего страшного, что я еще могу забеременеть, Прожу, Но я ничему не верила. Мне стало казаться, что не хочу я больше ребенка. Не желаю ничего такого, что требует терпения и труда. Мне угодно, что называется, пожить в свое удовольствие. Я сначала Андрея мучила. Требовала, чтобы он обеспечил мне такую веселую жизнь. Муж старался. С утра до ночи работал, чтобы у меня были украшения, чтобы мы могли в рестораны ходить. Но мне все казалось мало. Тогда появился Дима. Она замолчала, согнулась на стуле. В это время Тарабрин, который рылся в шкафу, достал оттуда мужской свитер. Он развернул его, повертел. Затем молча показал Гурову темное пятно на нижней части. Это было очень похоже на кровь. — Вы с Павленко поехали в Грецию, да? — спросил Гуров. — Не сразу в Грецию, — с усмешкой ответила женщина. — Сначала мы тут поблизости веселились, встречались в разных квартирах, Потом в Сочи летали. После этого уже была Греция. К тому времени я уже работать совсем бросила. Какая работа? Все мысли были только о веселой жизни. Но тут Андрей стал догадываться. Начал за мной следить и скоро все узнал. Муж вас бил потом? Тогда нет. Он же меня любит больше жизни. Дима тоже в какой-то степени любил. Но не так, как Андрей. Но он вообще никого любить не мог. Даже и жену свою погибшую. — Дима мне этого не говорил, но я догадалась, что она не сама из окна выпала. Он это как-то подстроил, организовал. — То есть вы поняли, что ваш любовник — убийца, и все равно продолжали с ним встречаться? — спросил Лев Николаевич. — Да, я понимаю, — сказала Настя. — Это выглядит странно, даже страшно. Но так оно и было. Я сама не знаю, что на меня нашло. Меня тогда словно подменили. Только теперь, когда все это случилось, я наконец-то опомнилась. Но было уже поздно. «Это вы об убийстве Павленко говорите?» «Ну да. Когда я узнала...» «А как вы об этом узнали?» «Андрей вернулся оттуда из леса. Он сам вам сказал...» «Нет, не напрямую. Я убил. Он сказал только, что больше я не смогу получать ни колец, ни ожерелья. Мол, его больше нет. И я поняла. «Тогда он вас и избил». «Да, тогда». «И приковал к батарее». «Да. Хотя нет, раньше. Еще когда поехал в лес...» Хотел, чтобы я не могла уйти, позвонить, предупредить. Это было в тот самый день, неделю назад». «Не могли предупредить кого? Павленко? «Ну да. Андрей сказал, что поедет поговорить с этой мразью. Он так о Диме выражался, сказал, что больше мне не верит. Я шлюха, которая побежит к любому, кто ее поманит. Пусть я лучше буду сидеть на привязи». «Значит, он вам сказал, что едет в лес, чтобы убить Павленко. «Нет, вы не так все понимаете». Я же говорила, он сам не знал, что убьет. Андрей был в этом поселке, в сосновой гриве. Ну да, антенну там чинил. Кто-то из местных ему сказал, что тут, в лесу, известный адвокат Павленко тренируется. Андрей к тому времени уже дважды пытался с Димой поговорить, дрался с ним. Но Дима сильный, он над Андреем издевался, говорил, что тот ему ничего не сделает. Он меня совсем отобьет, я у него жить буду. Вот тогда у Андрея крыша совсем поехала. Он отправился туда, но в тот момент еще не решил... «Он вам рассказывал, как все там произошло, в лесу?» Настя не ответила, только молча покачала головой. Ее снова начала бить дрожь. Гуров сходил на кухню и принес ей еще стакан воды. В этот момент он заметил, как Тарабрин показал ему мешок, наполненный одеждой. «Товарищ полковник, я закончил», — заявил капитан. Гуров молча кивнул ему, подошел к женщине, протянул ей стакан с водой и сказал. «Что ж, нам пора идти, час уже поздний». Вам надо отдохнуть. Женщина посмотрела на него с удивлением и, как ему показалось, с некоторым испугом. А я, спросила она, а вы останетесь здесь, ответил сыщик. Вы не будете меня арестовывать, задерживать? Не знаю, как это правильно называется. Не вижу для такого задержания никаких причин, сказал Гуров. Разве только... Лишь одно обстоятельство мешало ему расстаться с Настей Родионовой. И единственная мысль крутилась у него в голове. А ты случайно после нашего ухода не полезешь в петлю? Не выбросишься из окна от отчаяния, от осознания своей вины? Но ведь не скажешь такое малознакомому человеку. Поэтому Лев Иванович сказал другое. Только хочу вам напомнить. Вы сейчас очень нужны вашему мужу. Несмотря на все, что случилось, вы с ним остаетесь мужем и женой, семьей. У вас еще могут быть дети, если, конечно, вы захотите. Но ведь Андрей теперь... Начала она и запнулась, не зная, как сформулировать страшный вопрос. Его ведь не навсегда посадят, не до конца жизни. «Я, конечно, не судья», — ответил Гуров, — «но думаю, не до конца. Несомненно, его признают виновным в убийстве, но у него есть очевидные смягчающие обстоятельства. Пожалуй, в XIX веке вашего мужа и вовсе могли бы оправдать. А сейчас срок будет не очень большим, тут еще многое будет зависеть от адвоката, но в любом случае это станет для него тяжелым испытанием». Помочь ему можете только вы. Помните об этом. До свидания. Да, вот эту одежду вашего мужа мы изымаем. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Да, и возьмите ваши ключи.